Ну, дорогая, одно из них пришло за 2 дня до того, как произошла эта трагедия. Наверное, оно было длинное, судя по тому, как он часами сидел над ним, часы и часы. Он часто называл это размышлением над своим положением. Ну, я думаю, что, наверное, оно содержало скверные известия, хотя он не выдавал мне секрета. Однако он был очень странный в тот день и на следующий тоже. Казалось, он словно ничего не видит и не слышит. И смеялся, как-то истерически, я бы так назвала его смех, если бы он был девушкой. Когда поздно вечером в среду он ложился спать, то поцеловал меня. Он шутил и разговаривал как-то иступленно, но я не обратила внимания. Видите ли, это было в его характере. В один из этих дней, — сказал он, — вы обнаружите, что я расправил свои крылья и улетел. Он совсем не думал. О, дорогая, бедный мальчик, теперь я вижу, как это было в его характере и избавить меня от этого. Я всю ночь послушивала возле его комнаты. Он жёг бумаги. Бедный, дорогой мальчик. Видимо, у него было страшное разочарование, и он не хотел, чтобы кто-нибудь узнал об этом. А утро он дал мне деньги за неделю вперёд. «Я знаю, что это немного рано», — сказал он. Потому что это должно было произойти не раньше субботы, но если я дам в их сейчас, они будут в большей сохранности, продолжал он. Если я их возьму с собой, то могу и стратить их. Конечно, я понимаю теперь, что у него было на уме, бедняжки. Он знал, что уходил, и не хотел причинять мне боль. Он всегда был такой внимательный к другим. Но когда я сейчас вспоминаю, что одно единственное слово могло спасти его, и миссис Лефранс разрыдалась. Я думала, что он должен был внезапно уехать, чтобы проследить за своей биржевой игрой, но он не взял никаких вещей. Так что, разумеется, я выкинула эту мысль из головы. А что касается того, что он сделал, то как я могла подумать такое? Он казался таким сильным духом, но с другой стороны, я должна была догадаться, если бы моя голова не была забита другими вещами. А тут ещё эта девица сообщает об уходе, как она сделала ему утром. Вот я и не обратила внимания. Но они часто кажутся сильными духом те, кто после кончают с собой. Вот бедняга Билик Корнаби был точно такой же. Устроил свой последний вечер, званый ужин с устрицами, шампанским, заплатил за него целое состояние. Был душой этого вечера, заставил нас надрываться от хохота. А потом вышел и вышиб себе мозги в туалете для джентльменов. Месье Лефранс несколько минут горько рыдал. Ух, воскликнула наконец она, взяв себе в руки и шмыгая носом. Жизнь такая странная штука, и вы не можете дать себе в ней отчёт, не так ли? Будь же счастливы, когда мы молоды. Непродолжительным временем все мы будем иметь у себя над головой небольшой белый камень, и не важно совсем, как это произойдёт и когда. Когда вы желаете занять комнату, дорогая? Переберусь к вам сегодня вечером, ответила Гарет. Не знаю, понадобится ли пансион, но если я оставлю свой чемоданчик и заплачу вам 20 шиллингов за комнату заранее, то всё будет в порядке, верно? Отлично, милочка, сказала миссис Лефранс, явно повеселев. Приходите просто, когда вам захочется. Вы останетесь очень довольны, сма Лефранс. Ну вот, вы подумаете, что я слишком разговорилась и утомила вас многословием. Ну вот что я скажу, Выплакавшись порой вам становится лучше, если к вам уже мир не обходится с вами хорошо. Все мои молодые люди приходят ко мне со своими невзгодами. Я только хочу, чтобы мистер Алексис поведал мне о своих бедах и волнениях. Вот он тут как тут. Но он был иностранец, а они всё делают и говорят не так, как мы, верно? Осторожней, тут совок для мусора, милочка. То и дело я им говорю, чтобы не оставляли вещи на лестнице. Ну с таким же успехом вы можете говорить это кошки. Сегодня утром, если вы поверите, она оставила на коврике у меня под дверью пять мышей. Не скажу, что они когда-нибудь прибегают наверх. Но вы не подумайте, дорогая этого. Однако подвал весь кишит ими, этими отвратительными маленькими тварями. Ну, до свидания, милочка. И, кстати, вот вам ключ от вашей двери. К счастью, у меня остался еще один. Бедный мистер Алексис, когда уходил, забрал свой с собой. И бог знает, где он теперь. Я разрешаю своим жильцам приходить, когда им нравится. Вам здесь будет очень удобно.